Глава 8. с каждым днем становится все милее своему начальнику. О возвращении Сепиона в Мадрид и о докладе, сделанном им Сантильяне, касательно своего путешествия. Граф Оливарос, коего я отныне буду именовать графом-герцогом, так как в это время королю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 кем был он на самой вершине своего благополучия. У него было два грозных противника в лице его собственного сына, герцога Усецкого, и духовника Филиппа III, в то время как я не вижу среди приближенных короля никого, кто пользовался бы достаточным влиянием, чтобы мне повредить, ни даже такого, которого я подозревал бы в злой воле по отношению ко мне.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 и пробудили во мне такие чувства, которые, казалось, я давно уже преодолел. Я заверил министра, что всеми силами буду содействовать ему намерениям, и готов был без зазрения совести выполнить любое приказание, которое ему заблагорассудилось бы мне отдать. Пока я таким образом готовился воздвигнуть новый алтарь Фортуни, Сипион Вернулся из путешествия. «Рассказ мой будет недолг», — сказал он мне. «Я привел восторг сеньора делеева сообщив им о приеме, который оказал вам король, как только вас узнал, и об отношении, проявленном к вам графом Оливаресом». «Тут я прервал Сипиона». «Друг мой», — сказал я, «ты доставил бы им еще большее удовольствие»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 сказал мой секретарь, это достойная женщина отдала последний долг природе, равно как и ваш дядя, сеньор Хильперес. Смерть матери причинила мне глубокое горе, хотя в детстве я и не получал от нее тех ласк, в которых дети так нуждаются, чтобы впоследствии быть благодарными своим родителям.